Глава 2. Несколькими строками раньше я упомянул Миледи. Алмаз никогда бы не оказался в нашем доме, где он пропал, если бы его не подарили на день рождения дочери Миледи, а ее дочери не существовало бы, если бы Миледи в страданиях и муках не произвела ее на свет. Следовательно, коль уж зашла речь о Миледи, то начать следует издалека. Признаться, что для человека моей профессии Это самое удобное изначал. Если вы что-либо знаете о высшем свете, то наверняка слышали о трех прелестных мисс Герн Кастль, мисс Аделаиде, мисс Каролине и мисс Джулии, самый младший и, на мой вкус, лучший из сестер. А уж возможности судить, как вы вскоре убедитесь, у меня было предостаточно. В возрасте 15 лет я поступил в услужение к старому лорду, их отцу, Слава богу, к истории с алмазом он не имеет отношения. Среди всех мужей, как благородных, так и не очень, с кем я сталкивался, у него был самый длинный язык и самый раздражительный характер. Мальчиком на побегушках при трех почтенных юных леди. У них я прожил до выхода мисс Джулии замуж за покойного сэра Джона Верендера. Превосходный был человек, только не собранный, и говоря между нами в лицами с Джулией, Он нашел себе хорошего поводыря. Он полностью предал себя в руки Миледи, оброс жирком, жил счастливо и умер спокойно, начиная с того дня, когда она привела его в церковь, и до того момента, когда под ее присмотром испустил дух и навсегда закрыл глаза. Забыл сказать, что и я вместе с новобрачной переехал в дом и поместье ее мужа. «Сэр Джон», — молвила она, — «Я не могу обойтись без Габриэля Беттераджа». «Миледи», — отвечал сэр Джон, — «считаете, что и я не могу без него обойтись?» Он во всем ей уступал, так я оказался у него на службе. Я бы поехал куда угодно за своей госпожой. Заметив, что Миледи заинтересовалась работой на свежем воздухе, фермерским хозяйством и прочим, я тоже проявил к этому интерес, тем более, что был седьмым сыном, в семье мелкого фермера. Миледи определила меня на работу под началом управляющего. Я изо всех сил старался угодить и сообразно получал повышение. Через несколько лет, был понедельник, если не ошибаюсь, Миледи сказала, «Сэр Джон, ваш управляющий, глупый старик. Выпишите ему щедрый пенсион и назначьте вместо него Габриэля Беттераджа». Уже во вторник, если не ошибаюсь, сэр Джон сказал «Миледи, управляющему выдан щедрый пенсион, на его место назначен Габриэль Беттерадж». Нередко слышишь, что иные супружеские пары живут как кошка с собакой. Вот вам, однако, обратный пример. Пусть он послужит назиданием для одних и стимулом для других. А я тем временем продолжу свой рассказ. Вы подумаете, что я катался как сыр в масле, получил доверительную почетную должность, жил в отдельном маленьком коттедже, с утра разъезжал по поместью, после обеда проверял счета, вечера проводил с трубочкой за Робинзоном Круза. Казалось бы, чего еще желать для полного счастья? Но если вы помните, чего не хватало одинокому Адаму в кущах Эдема и не осуждаете его, то и с меня не взыщите строго». Я положил глаз на женщину, которая вела хозяйство в моем коттедже. Ее звали Селина Гоби. В вопросе о выборе жены я согласен с покойным Уильямом Коббитом. Уильям Коббит, годы жизни 1763-1835, публицист, издатель еженедельника «Политический обозреватель», в котором подвергал резкой критике социальную и политическую систему, современной ему Англии. Главное, чтобы жевала, не торопясь, и твердо ступала при ходьбе, и ты не прогадаешь. Селина Гоби удовлетворяла обоим условиям, уже за это на ней можно было жениться. Но имелась еще одна причина, которую я открыл сам. Незамужняя Селина драла с меня втридорого за постой и обслуживание. Селине, как жене, нельзя будет брать деньги за постой, и придется обслуживать меня бесплатно. Вот с каким отношением я подошел к делу. Экономия со щепоткой любви. Миледи я изложил дело так, как сам себе представлял. Я долго размышлял о Селине Гоби, Миледи, сказал я, и полагаю, что было бы дешевле жениться на ней, чем содержать ее. Миледи прыснула со смеха и заявила. Не знаю, что шокирует меня больше, ваш язык или ваши моральные устои. Что ее рассмешило, не берусь судить. Видимо, чтобы это понять, надо быть человеком благородного происхождения. Не поняв ничего, кроме того, что я был волен сделать предложение Селине, я так и поступил. И чем ответила Селина? «Бог ты мой! Вы, должно быть, совсем мало знаете женщин, если задаете такой вопрос». Разумеется, она сказала «да». По мере приближения важной даты и с началом обсуждения заказа нового сюртука для свадьбы, мой разум принялся нашептывать мне опасения. Я сличил свои ощущения с чувствами других мужчин, которые они испытывали в таком же любопытном положении, и все они признались, что примерно за неделю до события мысленно пожелали выйти из игры. «Я же пошел дальше этого», Я действительно восстал и попытался выйти из игры. Где там, своим мужским умом я наивно полагал, что Селина меня выпустит за здорово живешь». Законы Англии предписывают, что при нарушении мужчины данного женщине слова с него причитается компенсация. Подчиняясь букве закона и все тщательно взвесив, я предложил Селине Гобби отступное перину и 50 шиллингов. Вы ни за что не поверите, Тем не менее, я не лгу, это дурище отказалось. После этого, разумеется, я уже не мог сопротивляться. Заказал сюртук подешевле, да и на все остальное потратил как можно меньше. Нас нельзя было назвать счастливой парой, но и несчастной тоже, 50 на 50. Как это у нас получалось, я понятия не имею. Но мы, несмотря на лучшие побуждения, всегда мешались друг у друга под ногами. Когда я поднимался вверх по лестнице, жена спускалась мне навстречу и наоборот. В этом, как подсказывает мой опыт, состоит вся суть супружеской жизни. После пяти лет лестничных недоразумений всеведущее провидение прибрало к себе мою жену, избавив нас от компании друг друга. Я остался с единственным ребенком, маленькой Пенелопой. Вскоре после этого умер сэр Джон, тоже оставив Миледи единственного ребенка, маленькую мисс Рэчел. «Я, должно быть, плохо описал характер Миледи, если еще нужно уточнять, что моя малышка Пенелопа получила должный уход, росла под личным присмотром моей госпожи, выучилась в школе, стала смышленой девушкой и, когда позволил возраст, была назначена горничной мисс Рэчел». Я же продолжал работать управляющим год за годом, вплоть до Рождества 1847 года, когда в моей жизни наступила перемена. В тот день Миледи напросилась на чашку чая в моем коттедже для разговора с глазу на глаз. Она отметила, что если считать с того года, когда меня приняли мальчишкой посыльным к старому лорду, я провел у нее на службе более 50 лет и вложила в мои руки чудесный жилет из шерсти, которую сама и напряла, чтобы я не мерз в зимнюю стужу. Я принял великолепный подарок, не находя слов, чтобы поблагодарить мою хозяйку за оказанную честь. К моему величайшему удивлению выяснилось, что подарок был вручён не из почтения, а в порядке подкупа. Миледи заметила, что я состарился прежде меня самого и пришла в мой коттедж, чтобы подмазать меня если будет позволено такое выражение, предложив отказаться от работы управляющего под открытым небом и на склоне лет занять должность попроще, мажордома. Я, сколько мог, сопротивлялся обидному предложению комфорта. Однако хозяйка хорошо знала мою слабину. Она представила дело так, как если бы просила о личном одолжении. Это поставило точку в споре. Старый дурак вытер слезы новым шерстяным жилетом и обещал, что подумает. В смятении разума от тяжких раздумий после ухода Миледи я прибегнул к средству, ни разу не подводившему меня в минуты сомнений и осложнений, выкурил трубку и принял порцию Робинзона Круза. Не провел я за удивительной книгой и пяти минут, как наткнулся на успокоительный пассаж на странице 158. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Шоры упали с моих глаз. Сегодня я очень хочу оставаться управляющим фермой, но завтра, если полагаться на авторитет Ромбинзона Круза, буду думать совершенно иначе. Достаточно дожить до завтрашнего дня с его завтрашним настроением, и дело в шляпе. Успокоив таким образом свой ум, я лег спать в образе управляющего фермой леди Верендер, чтобы на следующее утро проснуться в образе дворецкого леди Варендор. Никаких неудобств, и все это благодаря Робинзону Крузо. Моя дочь Пенелопа заглянула через плечо посмотреть, насколько я продвинулся. Говорит, прекрасно написано, и каждое слово правда. Есть только одно «но». Все написанное совсем не о том, о чем я собирался поведать. Меня просили рассказать о Балмазе, а я рассказываю о себе. Любопытно, даже не знаю, как это получилось. Интересно, путаются ли господа, зарабатывающие на жизнь написанием книг, под ногами у своих героев, как это случилось со мной. Если путаются, я им сочувствую. Итак, еще одна неудачная попытка и пустая трата доброй пищи бумаги. Что теперь делать? Ничего не могу предложить, кроме как набраться терпения и позволить мне начать с изного в третий раз.